Разбросанные по полу ботинки, висящие на спинках кресла рубашки, пыль на книжном столе, на нем рукописи сценариев, истинно холостяцкое жилье. Даже спать теперь он ложился, если возвращался домой, на тахте возле балконной во всю стену двери. Кровать, которую купила Криста, была завалена книгами. Каждое воскресенье Роумен отправлялся по книжным лавкам, скупал все, связанное с прошедшей войной, историей разведки, помешательством, мафией, атомной бомбардировкой Хиросимы, книги по бизнесу. Складывал на полу возле батарей отопления, особенно часто листал пособие для начинающих предпринимателей, как стать миллионером, потешаясь, делал выписки, прятал их в стол. «Пригодится на будущее». «Почему бы действительно не стать миллионером тому, у кого баки на счету?» Роумен снял рубашку, надел полосатую куртку и джинсы, бриться не стал, набрал номер президента, попросил забронировать столик на имя мистера Спарка. «Платить буду я, Пол Роумен, да-да, R-O-U... Нет-нет, я не R-A-U... кто-то подлаживается под меня. Гоните его прочь. Ах, это тот самый Раумен из Техаса, который держит скот, очень хорошо. Передайте ему привет. Скажите ему с ним, братья, пусть подкинет пару сотен тысяч. Я вас славлю его в фильме. Сниму верхом на жирафе с копьем в левой руке. Роумен вышел на улицу. С океана задувал ветер. Нет ничего прекраснее такой погоды, подумал он. Все идет как надо. Сейчас меня хорошенько проморозит, я буду готов к разговору. Мы должны провести этот разговор. От него зависит все. Или почти все, это точно. Город уснул. Главная улица была пустынной. Только в барах слышны голоса и костистые удары бильярдных шаров. Именно в барах по ночам собираются... Либо счастливые люди, либо самые несчастные, которые бегут от самих себя. В шикарном президенте было светло, как в операционной, и так же холодно. Нет ничего отвратительнее огромных гостиниц. Никакого уюта, сплошная показуха. От чего людей так тянет на показуху, будь мы все неладны? Войдя в бар, Роумен спросил, не пришел ли мистер Спарк. Мэтр ответил... что еще не появлялся, однако техасский Раумен гуляет. «Я ему сказал про вас, он очень потешился. Хотите познакомиться?» Раумен оказался крошечным человечком в ковбойской одежде. Хлопнув поле по плечу, предложил выпить «Хайбл», спросил, откуда он родом. «Нет, увы, мы не братья, я бы мечтал найти брата». «Меня раздавило дело, будь оно неладно. Нет свободной минуты. Так остановитесь, посоветовал Пол. Набрали десяток миллионов баков, и хватит. Наслаждайтесь жизнью. Видите, сколько здесь прекрасных шлюх. Каждая стоит тысячу в месяц, это если высшего разбора. Сто тысяч за десять лет вперед. Ну, хватит. Это гроши». Я был в вашем месте, нанял тройку, завидую сейхам. Нет ничего надежнее многоженства. Жизнь в радость, никаких обязательств, одни наслаждения. Я смущаюсь называть вещи своими именами, сказал коротышка Раумен. Тем более, когда речь идет о женщинах. наймите имейте себе Public Relations Officer, примечание, чиновник по связям. «Сколько хотите получать в неделю? Нет-нет, я не пойду», — Роумен покачал головой. «Если хотите познакомиться с какой-то из здешних красоток, укажите пальцем, я без денег все организую». Э, «Пальцем указывать некультурно», — сказал карлик назидательно, и Роумен понял, что именно этим ограничивается его соприкосновение с культурой. Хотя нет, наверняка он знает, что дичь можно есть руками. Наверное, поэтому заказывает в ресторанах фазанов или куропаток. Не надо мучиться с тремя вилками. Все просто, а заодно соблюден престиж. Ерундолой крылышко птички в пять раз дороже самого прекрасного стейка. Ну и гораздо люди нафетише. выдумают блажь и поклоняются ей. Спарк приехал через сорок минут. По дороге спустило колесо.